Глава 19 Мероприятия по внедрению в оперативную базу ЦРУ шли своим чередом. После того, как Эрвин побывал в танковой части и принес оттуда кучу фотографий, Мерфи поверил в него, как в свою звезду. Ему было чем гордиться. Под руководством Капинского сформирована шпионская сеть в Восточном Берлине по работе с русскими военнослужащими. От них регулярно поступает информация. Удалось склонить на свою сторону перебежчика из военных. С ним готовится крупное информационное мероприятие. Парень не только выступит на пресс-конференции с разоблачением советского режима, у него еще оказались способности к журналистике. Это будет хорошим пополнением пропагандистского корпуса. Другой агент имеет возможность попадать в секретные воинские части. После загадочного исчезновения бандеровца Сливы замдиректора приблизил к себе Копинского. Они несколько раз крепко выпили в особняке Марфи и перешли на дружеские рельсы. Выдавая Эрвину деньги на оперативные расходы, американец просил агента не указывать в расписке точную сумму, а оставлять только пробел. Сами суммы тоже увеличились. Наконец, Эрвин передал Смирнову, что все для его перехода к американцам готово. Сроки и условия согласованы. Накануне ветер попросил последнюю перед переходом встречу с Севером. Друзья встретились, как обычно, на конспиративной квартире. Матвей прекрасно понимал состояние Михаила. «Когда уходишь, Миша?» «Уже завтра. Как думаешь, у меня получится?» «Должно. Что я могу тебе посоветовать, даже не знаю. Вот ты идешь под своим именем, а я с документами немцы. Я контрразведки неизвестен, а ты идешь прямо в пасть льва. Первое время, год-два, никаких контактов с нашими. Только вживаться. Тебя будут проверять, провоцировать. Ни на что не ведись». «Это понятно». «Что тебе понятно?» — возбудился Север. Даже если увидишь на столе у начальника сверхсекретный документ, не смотри на него. Случайно услышишь, что на советское посольство собираются напасть, не вздумай искать связь, чтобы предупредить. Но если это правда, все равно ты под колпаком. Я тут знакомился недавно с радиоиграми во время войны. Так вот, для того чтобы укрепить доверие немцев, наши передавали реальные данные, тем самым обрекая целое подразделение на смерть, чтобы выиграть в главном. Это понятно. «А если возникнет ситуация, что человек мне раскроется, попросит о помощи, что мне его сдавать?» «Если честно, то не знаю. Да главное, сам не раскройся. Сделай несколько совсем поганых репортажей о нашей с тобой родине, почаще рассказывай, как ты ненавидишь советы и коммунистов. Хозяева будут довольны, а у нормальных людей раскрыться перед тобой даже желания не возникнет. Поэтому тот, кто будет лезть в душу, точно подставной». «Спасибо за совет». Ветер плеснул по рюмкам немного шнапса. Чокнулись, выпили, но легче не стало. «Тогда еще один совет, сразу покажи им свои слабости. Поясни. У тебя есть увлечение, хобби?» «Монеты коллекционирую, немного марками интересуюсь. Покажи всем, что ты за филателист. Ходишь в кружки, обмениваешься, собираешь, покупаешь. Пусть у них сложится впечатление, что марки твоя слабость, ты без них никуда. Самые ценные хранишь в сейфе, а лучше в банковской ячейке. Понял. Это для них будет как сигнализация. Если забрал, значит, готовятся сбежать. Кто же бросит самое ценное своё увлечение? Правильно. Напряжение стало спадать. Видимо, алкоголь уже действовал. Ведь они почти допили на двоих бутылку шнапса без закуски и не заметили этого. Пусть думают, что они знают твои слабости. Кстати, не забудь о женщинах. Поясни. Постарайся. Да что там? Я запрещаю тебе. Язык уже заплетался. «Заводить постоянную привязанность, на этом могут сыграть. Только кратковременные интрижки и проститутки». «Ну ты загнул». «Именно так, не будь белой вороной». «Мне начальство таких инструкций не давало». «Это я тебе, Мишка, как друг даю». «Слушай, Матвей, как ты думаешь, мы с тобой еще увидимся?» «Лучше не надо». «Почему?» «Потому что, если ты меня увидишь, это значит, что ты в смертельной опасности, и я пришел тебя спасать». «Не понял». Почему ты? Не мог же Север даже другу и боевому товарищу признаться, что он не просто нелегал, а еще и контрразведчик, что это именно он пойдет на риск, чтобы вытащить друга, если тот попадет в беду. Больше некому. Давай, ветер, допьем эту бутылку с пожеланием встретиться в Актовом зале на Лубянской площади Доме 2 лет через 20 в честь торжественного празднования юбилея нашей службы. Проверку связей Солопова Север решил начать с загадочного третьего. У Матвея не было ни фото, ни даже его описания, только имя и адрес проживания. Север долго думал, как выйти на контакт с незнакомым человеком. Можно, конечно, прямо на улице подстеречь и сказать «вам привет от Солопова», но такой шоковый вариант может закончиться плачевно, так и не начавшись. Во-первых, требовалось подготовить человека. Во-вторых, позаботиться о безопасности. Майора этот фактор мало заботил, может быть, в силу наличия дипломатического иммунитета, а скорее всего пренебрежение к формам работы разведчика. Для Севера это обязательное условие. Отсюда вытекает, что агенту надо назначить встречу, причем в месте, где есть возможность проверить наличие наблюдения. Для этого Вилли и Грета недавно сходили в берлинский зоопарк, благо район Тергертена остался в западном секторе. Большая территория. Если знаешь план зоопарка, можно быстро затеряться между вольерами, оградами, мостиками, аттракционами, лоточниками с водой, мороженым, сладостями. Благо, много зевак, снующих туда-сюда детей, несколько выходов на разные стороны. Это значит, чтобы перекрыть их все, нужно большое количество людей и оперативная связь, а с этим всегда проблемы. Короче, удачное место. Назначение встречи тоже должно пройти опосредованно, не напрямую агенту. Поэтому Север решил в середине рабочего дня, когда была минимальная вероятность застать хозяина дома, отправиться по адресу. Приглашение посетить зоопарк в ближайшую субботу с назначением встречи в 14.00 возле вольеров с тигром и львами лежало в конверте. Обговаривались условные знаки. Ниже стояла подпись Солопова. «Крепкий особняк. Постройки прошлого века. С фронтоном и мезонином. Солидная деревянная дверь. Обязательно консьержка». Вежливо поздоровавшись, Север поинтересовался, как можно передать конверт одному господину. Оставить в конторке или можно подняться и вручить домочадцам. Ответ сначала ошарашил разведчика, такого он точно никак не ожидал услышать. Оказывается, что данный господин скончался более полугода назад в результате автомобильной аварии. Север быстро взял себя в руки. Неприложенный закон разведки гласил, что любая важная информация должна быть подтверждена. Он спросил разрешения подняться к вдове и выразить ей свои соболезнования. Вдове он представился дальним родственником покойного, пожалел, что так поздно узнал о постигшем ее горе, выяснил подробности, запомнил данные свидетельства о смерти. Получается, Солопов встречался и получал материалы не от самого третьего или от лица третьего, тогда от кого. Вопросы набросились злобным роем, отмахнуться от которого было невозможно. Зоопарк отложили до следующего раза. Теперь предстояло заняться Гюнтером. При передаче агента другому куратору мероприятие должно напоминать передачу эстафетной палочки в кроссе от одного к другому, из рук в руки. Однако ситуация с майором была запутанная, и светить нелегало перед ним никто не хотел. Поэтому Север пошел по нестандартному пути. Когда Солопов и Гюнтер после встречи стали прощаться, Матвей быстро направился к выходу из ресторана. Как всегда, первым уходил агент. Миллер поприветствовал в дверях мужчину, как старого знакомого, пожал руку и как бы не невзначей поинтересовался. «Коллега Гюнтер, Гер Солопов еще там?» Немного опешивший агент согласно кивнул. «Отлично, до встречи». Контрразведчик энергично направился якобы в зал. Контакт состоялся. Через два дня Север поджидал агента, возвращающегося после работы возле дома. «Добрый вечер, коллега». Север аккуратно взял агента под руку и подвел к скамейке. Давайте присядем. Меня зовут Вилли Мюллер. Это через меня Герсолопов ввёл поиск погибшего героя. У нас небольшая неприятность. Возможно, Герсолопов не совсем верно записал. Вы знаете, какой у него неразборчивый почерк. Сам иногда не понимает, что на был. Мы никак не можем в брянских архивах отыскать следы воинской части, где служил ваш отец. Слишком распространенная фамилия. Мы не хотим ошибиться. «Можете вы точно продиктовать мне армию, номер дивизии, полк, возможно, даже роту, к которой был приписан ваш батюшка?» Вилли достал блокнот и ручку. «Да, конечно». Мужчина даже удивился. Герсолопов не расспрашивал так подробно. «Поэтому все и затянулось», — энергично заявил нелегал. «Внимательно слушаю вас, коллега». У агента была великолепная память, он аккуратно все продиктовал, даже добавил дату и место рождения предка. Север поблагодарил и обещал в ближайшее время сообщить. Только вот незадача. Гер Солопов по рассеянности не оставил контактный телефон коллеги Гюнтера. Конечно же, номер телефона был тут же продиктован. Они тепло попрощались. Запрос о захоронении отца Гюнтера тут же ушел в Центральный военный архив Министерства обороны СССР в Подольске с пометкой «Исполнение немедленно». Через неделю на конспиративной квартире состоялась очередная встреча Великанова с Севером. Бывший майор Солопов перед отпуском провел конспиративные встречи с четырьмя закрепленными за ним агентами. Предоставил отчёты о личной встрече с каждым. Передал четыре кассеты с фотокопиями документов, по одной от каждого агента, и расписки в получении денежных средств. Что, покойник тоже материалы передал и деньги взял? Поинтересовался нелегал. Конечно, только на всех кассетах отпечатки пальцев всего двух человек. Солопова и основного источника – «Уверенно предположил Вилли. Разумеется. Прикарманил оперативные расходы от трех агентов. На что он рассчитывал?» «Типичное поведение бюрократа. Создается видимость сети, благо есть откуда черпать сведения. Судя по всему, первому он заказывал материал с прицелом на остальных. По он трудяга. Значит, очередная звездочка на погон. Более высокая должность в центральном аппарате. Может быть, даже у своего протеже боевой орден выпросит». «Придёт сменщика, все раскроется». «Не факт. Перед передачей на связь другому куратору агент может отказаться от дальнейшего сотрудничества с чужим человеком. Такие случаи были. С опытом плести интриги, с выходом на нужный результат у Солопова проблем нет. Кроме того, агент в последний момент может заболеть. Это тоже можно устроить. С химией у нас порядок. Либо агент может просто не выходить на контакт. Это уже будут проблемы сменщика». Значит, не ходить теперь ему в дорогих немецких туфлях по паркету в высших коридорах власти. Почему же? Упадет в ноги своему боссу. Прости, родной бес попутал. Хотел как лучше, сеть агентов создавать начал, а меня великанов подставил, очернил. Прости, верой, правдой служить тебе буду. И что простит? Шелепино парадчик до мозга костей. Ему по зарез нужны свои закадычные друзья в разных коридорах власти. Закадычные это те, которых держат закадык. Это вариант Солопова. С такого крючка не спрыгнешь. Пойдет за шефом до конца. Так за ним же такая история тянется. Во-первых, история секретная, и подробностей никто знать не будет. Поэтому, во-вторых, он пострадал в схватке с Береевскими невыявленными последователями. Это я, между прочим. Так что наш герой может еще высоко подняться. Значит, все зря, товарищ генерал. Почему зря? Как раз вовремя успели. Попробуй, как контрразведчик, просчитать дальнейшее развитие этой ситуации. Работал он чуть больше, чем полгода. За это время ЦРУ или БНД только присматривались, собирали материал на новичка. Ресурсы, пусть и ограниченные, у них наверняка есть. Конечно, не надо недооценивать противника. Пустим наружку. Она засекает контакты, с конспирацией у него совсем плохо, и довольно крупные траты товарища. «Аккуратно, но жестко берем выявленные контакты в оборот, складываем 2 плюс 2. Все компромат на тарелочке». «Солопов не тот человек, чтобы героически погибнуть за страну и партию. Сдал бы все и всех. В результате мы получаем крота в наших рядах. А если тонко сыграть, то со временем мы в центральном аппарате КГБ. А ты говоришь зря. Какова, на твой взгляд, вероятность такого развития ситуации?» 90%. Они помолчали. Первым не выдержал Матвей. «Товарищ генерал, разрешите довести вербовку Гюнтера до конца мне самому». Великанов улыбнулся и достал из портфеля пакет. «Я ждал, что ты не захочешь останавливаться на полпути. Вот материалы из Москвы. Действуй». Великанов немного замялся. Еще. Надеюсь, ты поймешь меня правильно. За то, что ты раскрыл махинации Солопова, благодарность тебе будет только от меня. Не только потому, что это дело сразу засекречено, а потому, что ты разработал своего коллегу». Он еще не встал на путь измены, поэтому предателем мы его считать формально не можем. Значит, и награда не будет. Я и не жду, Александр Михайлович. Самому как-то неприятно на душе. Как-никак это наш сотрудник. Насчёт награды за такое дело я не задумывался. Мне один знакомый рассказывал, что во время Гражданской войны многие белые офицеры отказывались получать награды за смерть соотечественников, пусть и воевавших под Красным Знаменем, но по сути братьев-единоверцев. Не знаю. «Может быть, ты прав. Подтверждается в очередной раз наше негласное правило, девиз нелегальной разведки. Без права на славу, во славу державы».